У Шишлина рано закрутились романы с курьершами горосполкома и студентками медучилища. Андрея он возвел в сам письмоносца. И тот месил осеннюю грязь, разнося записочки или устно передавая просьбы. Не раз поколачивали его незнакомые парни. Не раз попадал он в просаг, суя послание не в те руки, Но, видимо, шкодливость была второй натурой Андрея Сургеева, потому что стал он намеренно путать адреса, наслаждаясь тычками и проклятиями, которыми награждал его сбитый с толку ваня однажды так все переврал и запутал, что председателя учкома избили студенты медучилища. Золотую медаль и аттестат с круглыми пятерками вручили Ивану торжественно. В Москву, в Тимирязевку, в сельхозакадемию так решено было всем районам, городом и самим Ванью. Туда он и отбыл. И вместо подорожной вручили ему характеристики, ходатайства и прошения. Гороховей и починки умерли. Уверены были, что вернется Ваня через пять лет и осчастливит народ. Под зеленым абажуром в текущих разговорах от одного конца стола к другому часто пролетала фамилия будущего агронома. Мать недолюбливала Ваню Шишлина. Намеренно в фамилии его ставила ударение на первом слоге, приуменьшая этим достоинство медалиста «Шиш тебе, Ваня». Отец же гордился им, не понимая, как унижает похвалами сидящего за тем же столом сына. Однажды тот, после очередного панигирика, вдруг спросил, «А кто такой Гёдель? И отец, сразу умолкнув, долго смотрел на конопатые руки сына и зрек, наконец, Тебе надо приналечь на тригонометрические функции. А мать, встрепенувшись, начала вслух гадать, что еще такое придумать, чтобы отвадить троечника от пустопорожних мечтаний, от дурного. Они, родители, предотвратили уже ни одно несчастье. После пулемета и допросов в милиции, где упрямый сын не вымолвил ни слова, Из дома выкинуто было все железное. Мотоцикл же, найденный в сарае, отдан кружку юных техников при придоме пионеров. Все соблазны, кажется, удалены. Ничто не мешало теперь сыну директора являть собою пример ученического послушания. Год всего в запасе. И если вчитаться во все учебники, то к аттестату зрелости подвесится серебряная медаль. Но выкинуть самого Андрея из дома воображения не хватило. Дом же был набит техническими сюрпризами. Переплетенный шнур электропроводки кончается розеткой, куда вилкой включается плитка. Спирали ее, шурша и потрескивая, постепенно накаляются, меняя цвет от сероватого до розово-желтого, отдавая тепло комнатному пространству. Вилку выдернешь, плитка темнеет,